Глава седьмая. Гнев Зевса. Перед глазами пелена вижу все словно сквозь плотную белую завесу. Не знаю, как умудряемся относительно спокойно вернуться к моей комнате. Ноги меня совсем не слушаются. Тянущаяся невидимыми путами к горлу безысходность сжимает его. И единственное, кого я слышу, осезаю, понимаю, Блейк. Короткие направляющие фразы. Бери только самое необходимое. Сжатие моей ладони в тот момент, когда молния на дорожной сумке не застегивается, и я готова сорваться. Выдохни. Взгляд темных глаз, полный власти, решимости и злости. Уверена, Блейк и сам готов разнести здесь все к чертям. Веди себя, как ни в чем не бывало. Но приходится выбирать иную стратегию, без открытого нападения. Нельзя выдавать себя. Не беги и не паникуй, — продолжает хладнокровно инструктировать он, когда мы выходим обратно в коридор. У нас есть время. Главное, не нервничай, что бы ни произошло. Легко сказать. Я вынуждена слепо доверять Блейку. Сквозь ошеломляющую пустоту и непринятие происходящего в голове ко мне пытается пробиться несколько здравых мыслей. Военным приказали все зачистить, но Блейк со мной, если бы он был заинтересован в моей ликвидации, не стал бы так возиться, или все же... Вдруг и он выполняет приказ? Вновь вспышкой в разуме, что я совсем его не знаю. Кто же Блейк на самом деле, раз так резко и легко, без последствий, готов сбежать с полигона? Сбежать со мной? Блейк дрожащим голосом начинаю я, едва поспевая за его широким шагом. «Скажи, что это все позже, Рэйчел», — мягко осекает он меня и мы выходим на залитую солнцем территорию полигона. Мне не хватает сил даже спросить его, куда он прав. Сейчас важнее всего скрыться отсюда подальше. Все вопросы, которых у меня миллион копошащихся и жалящих пчел, я задам позже, когда мы будем в безопасности. А пока просто двигаюсь на автопилоте, туда, куда скажет Блейк. Все-таки он единственный, кому я могу доверять. Или... Невдалеке я вижу непривычно серьезного речи и сосредоточенную Маккензи. Не рассчитав, врезаюсь в спину Блейка, когда он на миг останавливается и подает им едва заметный знак пальцами. Понятия не имею, что это значит. Некий сигнал... Благоразумно захлопываю приоткрытый рот, произнеся до этого извинения. Навряд ли Блейк расскажет, к чему это. В ответ на мое виноватое бормотание он лишь берет меня за ладонь, и мы идем дальше, к парковке, оставив Ричи и Маккензи позади. Кое-где встречающиеся военные не обращают на нас внимания, лишь некоторые из них почтительно здороваются и салютуют Блейку а я нервничаю так, будто улепетываю с места преступления, вжавшая голову в плечи с дрожащими руками и бегающими глазами. Мне все время чудится, что еще немного, и нас настигнут, развернут и отправят обратно в один из блоков, и вовсе под конвоем. — Так впору заработать паранойю. От машины ни на шаг, — тихо проговаривает Блейк, оставляя меня у внедорожника и уходит в КПП к охране. Его нет мучительных пятнадцать минут, за которые я успеваю внутренне умереть и воскреснуть, а затем, наконец, вижу его вновь. Не говоря ни слова, Блейк подходит, попутно озираясь по сторонам, и ловким движением распахивает для меня дверь пассажирского. И только когда мы, наконец, отъезжаем от полигона на пару миль, я позволяю себе глубоко вдохнуть и выдохнуть, а непрошенным слезам страха, обиды и боли, скопившимся в уголках глаз, окончательно пролиться. Всю дорогу до аэропорта Блейк то и дело бросает на меня взгляд. Один раз я пересекаюсь с ним затуманенным своим. Вижу в темной радужке тревогу. Но не успеваю насладиться коротким теплом, что это беспокойство за меня, как поездка заканчивается на парковке перед зоной вылета. И пока я в суете, шмыгая носом, поправляю складки на футболке и оттягиваю момент выхода из машины, Блейк успевает спрыгнуть с подножки, обойти кузов и открыть мою дверь. Время будто застывает на короткий миг. С ресницы срывается последняя слеза. Мне кажется, я выплакала все, что только можно, и Блейк ловит ее на щеке, размазывая по коже. От этого с моих губ срывается вздох. Рэйчел настойчиво зовет он, вынуждая смотреть прямо в глаза. Нужно собраться, опасность пока не миновала. Чувствую себя неблагодарной трусихой. Блейк выстраивает наше спасение четкими действиями и шагами, не грузит меня нотациями, не нагнетает еще больше, пока я окончательно расклеиваюсь и мечтаю, чтобы это все было страшным сном, от которого вот-вот проснусь. Так нельзя. Пора сосредоточиться, как бы это ни было трудно. Да, прости, тру... щеки совсем смутившись. И Блейк молча подает ладонь, помогая выйти из внедорожника. Куда мы теперь? Смотрю на здание аэропорта, словно вижу впервые. В Греции оставаться точно не стоит, спокойно продолжает он, забрав мою сумку и поправив на плече свой небольшой рюкзак. Замечая его только сейчас. Как и возвращаться в Англию. Безысходность и суровая реальность снова обрушиваются на плечи, сдавливая их, вынуждая тяжело дышать. Мы теперь беглецы. Да думаешь, Мюрей станет меня искать? Ослабевшим голосом спрашиваю я, наблюдая, как Блейку украдкой озирается по сторонам. Уверен в этом. Пока они нас не хватились, но все может измениться в любую минуту. Давай об обратимся в полицию. Понимаю, что навряд ли это лучшее предложение, но не высказать его я не могу. Она не поможет, вдруг загадочно говорит Блейк, на мгновение замедляя шаг и выуживая из кармана нечто наподобие карт-холдера, или небольшого бумажника. А вот эти ребята, возможно, если все сделать правильно. Первое, что вижу, удостоверение. Его фото, полное имя, звание более мелкими буквами и крупными FBI. Ты, с придыханием говорю, я скинув брови, не верю своим глазам, ты работаешь на... Все верно, подхватывает Блейк и убирает документ, вновь осматриваясь, наверное, чтобы убедиться, что нас никто не слышит и не видит. На парковке малолюдно, и мы идем дальше к зданию. Но буду тебе признателен, если сохранишь это в тайне. Это важно. Блейк, агент Федерального бюро расследований. И не просто агент, а явно кто-то должностью выше. Это объясняет то, почему он так безнаказанно смог уехать, но при этом добавляет еще больше вопросов в очередь, выстроенную в моем утомленном разуме. Господи, что еще сегодня свалится на мою голову? Конечно, но как? — потрясенно спрашиваю я, поспевая за ним. Я думала, ты лишь нанятый военный, работаешь на Мюре по контракту. Некое частное подразделение. Официально так и было. Год назад я внедрился к нему на службу, чтобы выяснить об Эклипсе все. Голос Блейка едва слышим. Он осторожничает, и я тоже напоминаю себе, что общаться громко не стоит. ФБР давно точит зуб на Мюре, но конкретики и фактов всегда было недостаточно для прикрытия всей корпорации. Но почему Эклипс интересен бюро? Мы заходим в здание аэропорта, и мой тихий вопрос повисает в воздухе. Теперь мы окружены людьми и охраной из досмотра. Блейк бросает на меня короткий взгляд, словно подтверждая. Позже и первые полчаса мы в молчании тратим на прохождение таможни и иных манипуляций. Лишь после покупки билетов на рейс я даже не уточняю, куда, отдав все бразды управления Блейку. И после прохождения паспортного контроля, когда мы оказываемся в зале ожидания, он отводит меня в неприметный угол и отвечает. Как раз из-за твоего Архимеда. Мюррей заинтересовался им и твоими исследованиями не просто так. Он ищет некое оружие, древнее оружие, которое весьма вероятно может сработать и теперь. Медленно опускаюсь в свободное кресло сзади, ощущая, как силы меня покидают. Блейк неустанно бдит обстановку вокруг, и тоже неспешно устраивается рядом. Переведя на меня взгляд, внимательно и вдумчиво рассматривает, ожидая дальнейшую реакцию. «Что?» Это все, на что меня хватает, и я попросту ловлю ртом в воздух. За широкими панорамными стеклами взлетают и садятся самолеты. А мне кажется, что я сама уже давно разбилась о землю. И, судя по всему, ты невольно помогла ему продвинуться в своих поисках дальше. Без упрека, даже с неким сочувствием, продолжает Блейк, не сводя с меня глаз. «Блейк, о чем ты говоришь? К какое оружие? Причем здесь я? Я всего лишь...» Паника захлестывает меня огромной волной, и я невольно вцепляюсь в кожу рукава его куртки. «Я знаю, Рэйчел. Я знаю, что ты всего лишь археолог». Его ладонь накрывает мои пальцы, оглаживая, и Блейк смотрит в сторону, вновь оценивая проходящих мимо людей. Затем вкрадчиво добавляет «Теперь знаю». Вновь вперев в меня взгляд из подлобья, он рассказывает. «Естественно, я узнал тебя тогда в музее, но я не мог выдать себя и то, что мы знакомы. На тот момент Мюррей планами не делился, и не было точного понимания, для чего ему ты. Я слабо верил в то, что ты не понимаешь, что ищешь. Когда через день выяснилось, что ему нужно некое оружие, Я думал, ты знаешь об этом и помогаешь найти. Ты подозревал меня? Ты подозревал меня? С заметной обидой в голосе уточняю я, все еще пытаясь выдержать натиск нелицеприятной правды и как-то справиться со всей этой новой информацией. Я всегда подозреваю каждого, тем более... «Ты слишком быстро согласилась на предложение мюрея. Коротко и мрачно улыбнувшись, говорит Блейк и убирает ладонь. «Это моя обязанность, да и деформация, пожалуй». Между нами повисает зябкое молчание. Я тоже медленно расцепляю пальцы с его куртки и опускаю глаза, не зная, что добавить. Что сказать? С чего начать?» Но наблюдения за твоей работой, да и незапланированная вылазка в пещеру, показали, что ты и сама не в курсе деталей. Нарушает паузу Блейк, продолжая и разминает шею. Опять сканирует пространство рядом с нами. А пока мы рассматривали фрески, Мюррей сделал это, нашел оружие, о котором мы пока знаем очень мало. Поэтому все так быстро переменилось. В памяти тут же всплывает обрывок подслушанного в коридоре разговора. «Я же сказал, этот олух Конаган уже перевел все. Девчонка даже не в курсе, насколько мы ее опережаем. Фотомозаик достаточно, чтобы найти вторую сферу». «Мюррей все это время думал, что я ищу то же, что нужно ему?» Закрываю лицо ладонями, понимая, как крупно облажалась. Рэйчел недоуменно спрашивает Блейк, увидев это, и я разражаюсь тирадой, стараясь не быть слишком эмоциональной и не привлекать внимания, хотя все во мне буквально кричит от чертовой досады. Я выслала ему фотографии. Коллеги, Джеффри Коногану. Вот уж кто намеренно... П Помогал Мюрею. Засранец. Он сейчас у меня дома. Приглядывает за котом. И добраться до каких-либо записей ему не составит труда. Отнимаю ладони от лица. Под шум взлетно-посадочной полосы, слышимый даже сквозь толстые стекла, сбивчиво пересказываю абсолютно все. Как мы работали с Джеффом над строками. Когда я успела переслать изображение. Что конкретно слышала сегодня? Лицо Блейка мрачнеет с каждой секундой. Он поджимает губы, явно сдерживаясь, чтобы не сказать. Я же предупреждал, просил никому не говорить. — Прости меня, Блейк, — виновато шепчу, полностью и до конца осознав весь масштаб бедствия. Собственными руками я приблизила некую катастрофу, которую может вызвать Мюррей вещью, пока недосягаемую для моей веры и понимания. Я никогда бы в жизни не подумала, что Джеф что это все не просто безобидный поиск чего-то нового в д древней истории. Умолкаю, чувствуя, что еще немного и снова разревусь. Это все оказалось слишком для меня. Я ведь всего лишь хотела добиться научного открытия. Показать, что в трудах Архимеда было еще что-то важное для человечества. Что за чертово оружие? Как оно вообще стало связано со мной и моими исследованиями? Почему Коноган вот так без зазрения совести предал меня и всю нашу работу? Ты сказала, Мюррей упомянул вторую сферу? Вдруг... Тихо произносит Блейк, и, кроме молчаливого, невыраженного вслух гнева, в его глазах появляется тень задумчивости. Он уводит тему без лишних укоров, за что я как никогда благодарна. Да, понятия не имею, о чем речь. Едва слышно всхлипнув, я вновь отвожу взгляд, терзаемая совестью. Проходит секунда другая, и Блейк таинственно говорит «А мне, кажется, имеешь». Вскидываю на него непонимающий загнанный взгляд и получаю в ответ вскинутую бровь и легкую полуулыбку. Ну же, Рэйчел, вспомни, что было изображено на тех мозаиках. Артемида, Аполлон, Луна и Солнце две сферы рядом с ними пущенные зевсом на землю фразы на латыни боги обладают великой силой силой недозволенной до прикосновения смертных да не будет им воссоединение ибо смерть те сферы Но неужели это и есть древнее оружие Ну, конечно, очевидное под носом, а я не заметила этого. Но как, как символы Артемиды и Аполлона могут быть оружием? Есть вероятность, что именно из этих сфер одну нашел Мюрей, уже серьезным тоном спрашивает Блейк. Пазл складывается в голове слишком медленно, но складывается. И, кажется, меня озаряет. Словно яркий луч конечной мысли пронзает лоб, оставив после себя ощущение, как если бы я давно это все знала, но поняла только сейчас. Если они и впрямь существуют, то теперь он ищет во вторую. Тут же подхватываю я, на мгновение переключившись, склокочущих до этого внутри эмоций на выстраивание теории распускающимися бутонами, рождающиеся в моей голове. Из-за того, что я не обладаю информацией по всей легенде, и теперь многое останется тайной из-за вероломства Джеффа, могу лишь предполагать вот что. Артемида и Аполлон владели некими артефактами. Если следовать логике их принадлежности к небесным светилам, Она могла владеть некой лунной сферой, а он — солнечной. Эти артефакты обладали силой, о чем упоминалось и на стенах храма, и Архимедом. «Так», — подбадривающе кивает Блейк, уловив суть, «и я, переведя дух, продолжаю». Зевс разгневался на них за их аморальную связь и отобрал артефакты не спасла их на землю к смертным, которые не должны прикасаться к этой силе. Но раз Мюррей нашел одну сферу, можно предположить, что либо это отчасти байки, с ним ведь ничего не случилось, либо одна сфера не работает без другой, выдает свой вариант Блейк, и тут меня окатывает второй волной прозрения. Хлопая глазами, я вглядываюсь в него, снова и снова прокручивая в мыслях фразы Архимеда и надписи из храма. «Вот для чего нужен Сарас! Вот почему Архимед просчитал его!» Шепчу, остекленевшими глазами уставившись в нахмурившегося Блейка. «С ума сойти!» «Объяснишь?» — терпеливо спрашивает он, придвинувшись ближе. В храме на стене была надпись «Да не будет им воссоединение ибо смерть!» Сарас дает возможность просчитать будущее затмение, а затмение — это в своем роде единение Солнца и Луны. Сама пугаюсь собственных слов, все так же произносимых благоговейным шепотом. «Сферы нельзя соединять, Блейк!» и весьма вероятно, что архимед это знал, посчитав формулу позволяющую определить следующее затмение следующий момент во время которого на небе объединяются солнце и луна в этот день на нельзя соединять сферы друг с другом или же наоборот архимед и сам мог в свое время искать сферы и создать этот сараз чтобы знать, когда соединить их и, например, уничтожить мир. В словах Блейка есть своя логика, но все же... Это мы уже не узнаем, просто хотя бы потому, что манускрипт остался у Джеффри. И Мюррей в курсе всего перевода, в отличие от меня. Хм, а фото манускрипта у тебя есть? Я могу поискать в почте, но не уверена. Зато мы уверены в том, что теперь Мюррея надо опередить. Блейк перехватывает мой взгляд. Я вижу в его запылавший огонь азарта и что-то еще. Что-то именно ко мне. От былого осуждения моей опрометчивости нет и следа. Чтобы не значили эти сферы, что бы они не умели и какую бы силу в себе не несли, Мюррей не должен добраться до второй. Добавляет он встав с кресла и я вслед за ним. Берем нашу нехитрую поклажу и слышу, как объявляют начало посадки на рейс. Все то, что мы обсудили, пугает меня и манит одновременно. Вот уж где действительно спрятано настоящее научное открытие. Он, кстати, упоминал сиракузы. Нахмурившись, неожиданно выдаю я, Вспомнив из подслушанного и названный город для релокации. Блейк, оборачиваясь ко мне, на миг замирает. «Что ж, отличный повод и нам съездить в Италию!» С мрачным торжеством, говорит он, и уголок его губ кривится в предвкушающей усмешке. «Тогда меняем билеты!»